Глава 16 Попойка была в разгаре, когда они там появились. Изотов утер рот, отшвырнул пустую бутылку. «Готово! Браво!» — громыхнуло в ответ. «Ура!» — бутылка грохнула, но не разбилась. Покатилась. Докатилась Мурину под ноги. «Ба!» — тут же заорали все навстречу вошедшим. «Вот они! Где ж вас носила! Мурин, дружище!» Изотов заскреб ногами, сились встать с дивана, устроенного на полу, и ссёдил сено и попон. Ноги плохо слушались его. Дым стоял коромыслом. Плавал клубами, извивался щупальцами, теснился слоистыми грудами к потолку. Дымили все, вынимая изо рта трубки и сигары только для того, чтобы опрокинуть в глотку ещё пунша. Огромная корыта, не весь для чего предназначенное в мирное время, было водружено на стол с изорванным сукном. Окна распахнули, но воздух не освежал, а только холодил. Впрочем, всем было жарко. В комнате стоял шум пирушки в разгаре, который не спутаешь ни с одним другим. Слишком громкий смех... Слишком громкие вопли. Остальное под стать. Красные лица, широкие движения, расстегнутые куртки, распахнутые рубахи. Чья-то нетвердая рука теребила гитару. Пахло спиртным, потом табаком. В камине плясал огонь. По стенам ходили всполохи, тени. Мурин глядел сквозь качающиеся слои дыма. Изотов просиял. «Ба! Да ты же совсем сухой! Не дело!» «Мурин — это не дело!» — пробалаболил кто-то, судя по голосу, находившийся всего в четверти часа от того, чтобы свалиться под стол и уснуть. «Люди рождены равными! Догоняй!» Рьяно взялись поправить. Кто-то из ребят наклонил корыто с остатками пунша. Другой подставил стаканы. Встряхнули, пролили мимо. Развеселились еще больше. — Ах, дьявол, ничего, добра полно, вон, хоть топись. — Собой все равно не забрать. Куда? На тот свет. — Кому как, судьбу знать не дано. — Одно известно наверняка. Завтра выходим из Москвы. К черту, надоело! Мурин сквозь дым прошел туда, где они махали стаканами, покачивались всем телом, мотали головами, но никак не могли сдвинуться с места. Вдоль стены стояли батареи бутылок, краснел на горлышках сургуч. Утопиться или нет, но наполнить модную ванну на львиных ножках вполне хватило бы. Едва ли не больше бутылок валялись и стояли, как попало, уже пустые. Над его плечом повисла красная физиономия, задышалась и вушным духом. «Лей, не жалей! Покрепче!» «Сиди, красавец, я сам смешаю». Мурин взялся за горлышко. Тем временем набрякла новая потеха. Корнет Малиновский и юнкер Кореев стали собирать пустые бутылки. Угадав замысел, еще несколько человек бросились на помощь. Составить бутылки батареей друг на друга оказалось заковыристым делом. Башня то и дело рушилась, производя оглушительный звон и вызывая всеобщий хохот. Мурин подал стакан Изотову. Тот просиял, взяв, поднял его. — Эх, дружище, выпьем за мою свободу, покуда она есть, а когда не будет, жалеть не стану. Толкнул своим стаканом стакан, который держал Мурин. Пунш плеснул тому на куртку. Изотов живо запрокинул свой стакан. Над распахнутым воротом показался кадык. Дернулся, остановился. Мурин не сводил глаз с лица. Изотов медленно отнял стакан. На лице его было недоумение. Мурин стал смотреть, как возводят бутылочную батарею. — Что за дьявол? — пробормотал Изотов. Мурин повернулся, бросил. — А я думал, ты будешь рад. Все-таки золотое. Изотов сжимал пальцами кольцо. Даже в сизом от дыма полумраке было видно, как он побледнел. Ибо в качестве венчального оно тебе вряд ли дорого. — Что за чушь? Оно не мое! Изотов бросил кольцо на пол. Оно звякнуло. Мурин не видел, куда упало. — Не твое, верно? Это кольцо мадам Бопра. — Я такое не знаю. Зато знают в церкви на песках. В... «На Арбате. Ведь это там вас обвенчали в тот день, что выгравировано на кольце?» «Тайна. Никто и не узнал, что она стала мадам Изотовой». Изотов вперил в него взгляд. «Здорово тебя развезло-то! С одного стакана!» Мурин поставил стакан на пол. «Красивая внешность недолго радует, если приданого шиш, да? В этом причина». Подвернулась богатая невеста, но вот беда, ты был уже женат. Так неудачно. Ты просто дурак. Ага, на это ты и рассчитывал. В твоем плане мне предстояло сыграть свою роль. Роль Олуха, который подтвердит твои слова. Но вышло иначе. Я устал слушать этот пьяный лепет. Изотов заскреб ногами по полу, чтобы встать. Мурин толкнул его обратно. Сядь. Тем временем батарея бутылок выросла, превратилась в пирамиду. Кореев, встав на цыпочки, пристроил последнюю бутылку на самый верх. В стеклянных боках и горлышках отражались мелкие оранжевые блики от огня в камине. Они придавали батарее сходство с рождественской елкой. Отчего Арман говорил про удовольствие? Мурину было грустно. Он наклонился к Зотову, схватил за плечо. Со стороны могло показаться, что болтают два приятеля. «Ты назначил жене встречу. Потащил меня с собой, пользуясь тем, что я не знаю города. И когда я признался тебе, что не всегда слышу, ты и этим воспользовался. Втер мне, что слышал женский крик. И я тебе поверил. Как поверил в гранату. Видишь ли, я никогда не попадал под гранатный обстрел». Он пожал плечами. «Повезло». Но саперы мне растолковали, сколько мгновений между броском и взрывом. Осколки по всему дому тебе были не нужны, а только дымовая завеса. С этим все вышло гладко. Что ты там взорвал? Пороховой пакет? Я прав? — Эй, вы там! — окликнули их. — Не хотите? Все уже стояли вокруг стеклянной башни. Соколов мерил шаги. Остальные дружно считали. — Семь, восемь! «Девять!» — в руке у Соколова был пистолет. «Мы сейчас идем!» — пообещал Мурин. А те продолжали. «Десять! Одиннадцать!» «Потому что ты олух и есть!» — прошипел Изотов. «Кретин! Что ты несешь?» «Знаешь, Изотов, меня задело в этом всем вовсе не твое мнение о моих умственных способностях. Бог с ними». «Но как ты мог? Ведь она тебя любила». Любила по-настоящему. Изотов отшатнулся. — Что ты об этом знаешь? Ты знал, что Москву оставят и велел ей остаться в городе. Иначе бы она этого не сделала. На какую жизнь ты ее обрек? Сносить подозрения остальных? Рисковать каждый час быть ограбленной, изнасилованной, убитой? А может, на это ты и рассчитывал? И обманулся. Она выжила ради тебя, чтобы дождаться тебя, снова увидеть тебя. Я одного не могу понять, неужели деньги значат больше, чем такая любовь? Бахнул выстрел, зазвенели осколки, все заухали, загукали. Соколов выматерился. Ремис. От башни отлетел угол. Сама она даже не покачнулась. «Отлезь! Сейчас я тебя научу стрелять!» С пистолетом, качаясь точно на палубе в шторм, вперед вышел Батеньков. Бакенбарды его торчали во все стороны, придавая лицу с плоским носом нечто тигриное. Батеньков прищурил глаз под мохнатой бровью, начал поднимать пистолет. Изотов скривился. «Вы просто мне завидуете! Вы все! Зависть, зависть! Да, скоро я буду богат и счастливо женат!» Ну и завидуй, мне плевать. Хочешь пустить обо мне навет — пускай, коль совсем нет совести. А только учти, за это я тебя вызову. Понял? Посмотрим, так же ты будешь смел, когда я заставлю тебя обменяться со мной выстрелами. У Мурина быстро забилось сердце. Кровь прилила к щекам. Но он не отвел взгляда. — А давай. — Что? — Изотов, видимо, опешил. — Да. А чего ж нет? Вот прямо здесь. — Что, стреляться? — забубнили рядом пьяные голоса. — Господа, вы спятили! Так это не делается! Нужно по всем правилам искусства! — К черту правила! — заревел Изотов, отмахнувшись, вскочил. — Правила для трусов! Мурин выпрямился, крикнул. — Ельцов, Сиверский, мне нужен секундант! Тотчас все смолкло. Стало слышно, как трещит в камине. Во всей комнате несколько мгновений двигалось только пламя. Заговорили тоже разом. «Господа, вы что, налокались? Пустое! Проспитесь! Завтра же выдвигаемся! Там и настреляетесь, идиоты! Вы чего? Нет, а чего ж потом?» «Сейчас!» — отчеканил Изотов. Злость выдула из него весь хмель. Он приблизил свое лицо к его. «Господин Мурин тоже готов!» Мурин глядел прямо ему в глаза. «Я — да. А ты-то как будешь с этим жить?» Соколов! заорал Изотов. «Ты мой секундант! Пистолеты!» Никто больше не осмеливался возражать. Никто больше не пытался их замерить, Никто не понял, от чего вышла ссора. Все видели, что дело не шутка. Пистолеты были заряжены и поданы. Условия оговорили быстро. Отмерили шагами, с какого расстояния стрелять. «Сходитесь!» — крикнул Соколов. Мурин видел за спиной Изотова батарею из бутылок. Опять подумал про Рождество и елку. Мелькнули детские воспоминания. Какая чушь лезет в голову, поразился он. И это перед смертью. Изотов быстро поднял пистолет. Мурин видел, как черный круглый глазок поравнялся с его грудью, но не остановился, пошел выше, исчез, точно сморгнул. Изотов почему-то открыл рот. Всеобщее "ах" не успело вырваться, как его заглушил выстрел а потом звон разбитого стекла. Изотов мягко повалился на пол. Следом с грохотом обрушилась башня, что стояла позади него. Бутылки катились, стукались друг от друга. Мурин стоял точно во сне. Кровь вокруг головы Изотова растекалась по паркету. От лица осталось мало что. Выстрелом снесло полголовы. Человеческое стадо испуганно сгрудилось вокруг. Смотрели на мертвого. Наконец, один голос решился. «Господа! Несчастный случай! Изотов чистил пистолет!» Все задышали, задвигались, заговорили. Мурин спиной чувствовал жар, дышавший из камина. Подошел кто-то, хлопнул его по плечу. Мурин увидел Сиверский. Губы его шевелились, он что-то говорил... Рядом моргал голубыми круглыми глазами Ельцов, тоже что-то говорил. Кажется, мелькнули слова «Честь полка». Думал Мурин о другом. Почему Арман сказал удовольствие? Мурину было тошно. На следующий день Лейбгусарский полк покинул Москву.